Отправляемся за своей свободой и автономностью. Если посмотреть на сепарацию как на единый взаимосвязанный процесс, то можно увидеть, что это постепенное нарастание самостоятельности во все большем количестве областей жизни и с большим усложнением ее задач. С каждым годом и с каждым рывком, который мы предпринимаем для выхода из этой зависимости, мы все больше обретаем знания о себе и новые возможности контроля над своими потребностями. Это нормальное и правильное движение от зависимости к самостоятельности, от незнания себя к пониманию и чуткой связи с собой, и от надежды на кого-то к опоре на себя. Нам все меньше требуется другой человек для того, чтобы он рассмотрел и удовлетворил наши потребности. В здоровом варианте мы обнаруживаем себя тем, кто отвечает за себя и собственную жизнь. Процесс сепарации завершается тогда, когда человек верит, что тот, который может дать все, что хочется получить, это он сам. Возможно, здесь и появляется ключевой момент взросления, автономии, то есть сепарации. И если метафорически представить сепарацию как красивый танец психики ребенка и взрослого, то сначала они танцуют общую партию, в которой ведет родитель, Но с нарастанием способности танцевать на сцене остается выросший ребенок, который уже может исполнять соло своей жизни. Что позволяет нам сепарироваться? Во-первых, мы накапливаем ресурсы элементарной самостоятельности и все больше и больше можем делать для себя сами. А во-вторых, мы учимся дифференцировать свое «я», то есть определять себя, свои «хочу-не хочу», хочу» «могу-не могу» и так далее. Тем из нас, кто умеет чувствовать и ощущать себя, гораздо больше удается отделять свои мысли, эмоции и переживания от чужих. А значит, у таких людей больше шансов быстрее закончить свою сепарацию. Возможно, вы прослушали эту главу и опять забеспокоились. Потому что у вас-то, конечно, не так. Нет никакой естественной сепарации, а наоборот, сплошные проблемы в этой области. Как и у миллионов других людей, скажу вам я. потому что чаще всего мы наблюдаем последовательные сбои в каждом периоде. То родители что-то недоглядели, не додали или, наоборот, передали. То в подростковом возрасте что-то пошло не так со сверстниками. А уж в молодости сама жизнь иногда так пугает объемом ответственности, что не хочется ни в какую независимость, а наоборот, возникает сильное желание слиться обратно в родительскую семью. И это нормально — Ведь родители — это такие специальные люди, в контакте с которыми мы сначала развиваем свои неврозы, а потом с ними же в основном и отыгрываем, исцеляясь уже практически своими силами. И никто из нас не уходит во взрослую жизнь без того наследства, которое нужно самостоятельно осмыслить. И начать возвращаться в контакт с родителями, чтобы завершить те процессы, которые тянутся из детства. Но этому есть предел. Мы не можем и в 40 лет ходить к маме и папе, предъявляя претензии и заставляя признать ошибки воспитания. Когда мы проделываем работу сепарации, для нас открываются ворота в зрелость. Если мы зрелые, то мы понимаем. Все, что нас сформировало, причинило боль и исказило нашу природу, все это неотъемлемая часть нашей личной истории, которую невозможно переписать. Но мы можем сделать для себя многое, уже не привлекая к ответственности родителей. Мы вырастаем и признаем, все, повлиявшее на нас, произошло не по нашей вине. Но это по-прежнему наша ответственность. Именно поэтому нам предстоит отправиться в свой путь за свободой и автономностью, заплатив за это свою цену усилий и психического труда.